Глава семнадцатая. Швед. Хан просто снял квартиру. Напротив моего ресторана. Умный ход, рисковый, но я бы сделал так же. Говнюк. Он не ждал меня не так скоро. Холеный, модный, идеальный, как с обложки гейского журнала, прилизанный чистенький аристократишка. И всегда готов к любым сюрпризам. Но по-другому он давно был бы уже труп. Сидит в белом кожаном кресле. Нога на ноге. Поза обманчиво расслаблена. На нем костюм тройка цвета кофе с молоком. Блестящие коллекционные ботинки из тонкой кожи. Золотые часы и перстни с бриллиантами, словно по протоколу. Каштановые волосы идеально уложены, лицо гладко выбрито. Сука, он своей только рожей меня бесит. Сидит и с невозмутимым видом пьет кофе с коньяком. За спиной не два тупых качка, а профи. Киллеры со стажем. У них на счету не десяток трупов, а сотни. Взгляд – острые ножи. Руки готовы выхватить оружие. Уверен, отработаны движения до двух секунд. Мои, возможно, успеют на курок нажать. Ушки нацелены на всю троицу. Как знал, взял троих бойцов помимо кроша. Остальные обшаривают весь чертов дом и окрестности. На ресторане оставил охрану. От этого черта можно ожидать любой подставы. И хан не подозревает, что с крыши моего ресторана еще наблюдает за ним и мой снайпер. Чертов ханов Борис Харитонович, ублюдок каких поискать. Когда-то занимался борьбой, о чем напоминают переломанные уши. Высокий, крупный, но не журтрест. Опасный тип. Сильный по всем фронтам. Хитрый. Олег Викторович Шведов. С собственной персоной, надо же. Протянул мудак с линцой в голосе. Я уж и заждался тебя, швед. Я едва сдерживаю, чтобы не выдать своего отвращения. Тварина делает вид, что все идет как по маслу, так было задумано. Но я точно знаю, что мое явление в его тайное логово – пренеприятный сюрприз. Борис Харитонович Ханов. Произношу его имя ледяным тоном. Ты ступил на чужую территорию, хан. Пистолет за спиной, задвинут за ремень штанов. Беру другое кресло из ткани и без подлокотников и тащу его по паркетному полу, оставляя на нем борозды. С грохотом ставлю напротив Хана и, чувствуя себя хозяином положения, опускаюсь на стул. Кофе, чай или, быть может, коньяк, виски, строит мудила радушного хозяина. «Воздержусь», — говорю, не сводя с его холеного лица пронизывающего взгляда. Если бы можно было испепелять взглядом, хан уже осыпался бы горсткой пепла. Не без удовольствия отмечаю мелкие нюансы в его поведении, которые выдают его нервозность. Его скула непроизвольно дергается, нервный тик. Пальцы чересчур сильно сжимают чашку с недопитым кофе. Напряжение. Коротко, почти неуловимо улыбаюсь. Отлично. Тогда поговорим? Снова этот наигранно дружеский тон – и улыбка, мол, я хороший парень. Разговор короткий, Хан. Перехожу сразу к сути и подаюсь корпусом ему навстречу. Усмехаюсь, когда вижу, как леденеют его глаза. Ты пришел в мой город. Убил моих людей. Шпионил за моим бизнесом. Украл мой фургон с грузом. Чуть не убил моего самого лучшего друга. Я не стану говорить с тобой. Все проще, я тебя убью». Он смотрит на меня. Тяжелый взгляд. После моих слов ни один мускул не дрогнул на его лице. Сегодня кто-то из нас умрет. Мы знали это. Любой другой результат будет чудом. И ты даже не желаешь узнать причину всего этого? Усмехается ублюдок. Мне похер, по каким причинам ты решил прибрать к рукам мое дело. Отвечаю резко. Рука на колени, и я готов в сию секунду выхватить пистолет и пустить пулю Хану в лоб. «Это не твой бизнес, швед». Цедит он, явно из последних сил сдерживаясь от грубости. Пытается выглядеть интеллигентом. К чертям его маски и его напускной аристократизм. Я коротко смеюсь. «Ты попутал полюса, хан». Говорю, отсчитывая про себя 15 секунд. Но сбиваюсь, когда он называет одно единственное имя. «Макар». В моей голове будто что-то замыкает. Сжимаю руки в кулаки до хруста суставов и глухо рычу в рожу мудилы. «Не смей произносить это имя!» Макар Булатович Цанидзе. Медленно, словно смакуя, произносит он полное имя моего друга, моего наставника, того, кто спас меня. Имя того, благодаря кому я стал тем, кем есть. «Какого черта тебе надо?» Интересуюсь с подозрением. «О, теперь есть интерес!» Смеется он, затем одним глотком допивает свой кофе, ставит чашку на столик рядом и говорит. «Макар меня первым выбрал. Он учил меня, наставлял. Не буду лукавить, я сам виноват, что он прогнал меня. Мой бунт стоил мне слишком дорого». Его верхняя губа вдруг приподнялась. Он резко подался ко мне и стал похож на мерзкую крысу. Я ждал, когда он вернет меня и все станет как прежде, но нет. Появился ты, дедомовская мразота», — прорычал он, с его губ полетели слюни. «Когда я узнал, то спохватился и сам приполз к Макару, но он прогнал меня, выставил вон из дома, в котором я жил. Ты занял мое место, швед. Ты спал и жил в комнате, в которой сначала спал и жил я». «Ты не по праву заполучил его дело, и ты слишком тупой, чтобы развить бизнес по всему миру. Живешь, как в болоте, а я...» Он, словно горилла, стукнул себя в грудь и выпалил. «Мое имя в списках Форбс! Я достиг таких высот, какие Макару и не снились, и до которых ты никогда не доберешься, потому что...» «Повторяю, ты слишком тупой, швед!» Я сделал вдох, короткий выдох и рассмеялся. Прямо в лицо этому дебилу. Его рожа покрылась красными пятнами от гнева. Качаю головой и произношу. И ты ждал столько лет, чтобы высказать мне свою блевотину? Кажется, в его груди рождается настоящее рычание. Хан, ты к мозгоправам обращался? У тебя же сдвиг по фазе. Весело произношу я, но тут же мое лицо приобретает серьезность и говорю снова ледяным тоном. Хотя уже не важно. «Я хотел твоей смерти, швед!» «Кровавый, долгой и мучительной, Снова спокойным и ровным тоном заговорил хан. «Но мне уже не интересно Перегорел. Просто заберу все, что у тебя есть, как ты когда-то забрал мое, и просто убью тебя». «За тебя, Данте!» «За тебя, Кеноч, хоть ты и предал меня!» «Я даю крошу знак, скрещенные указательные средние пальцы на моем колене». Он нажимает кнопку у себя в кармане, сигнал для снайпера. Действие занимает три секунды. Время словно замедляется, и я вижу все в мельчайших деталях. Хан замечает мой сигнал. Падает с кресла на пол, и красная точка на белом кресле оставляет дыру. Хан остается жив. «Убить!» – отдает он приказ своей охране. Я ошибся. Им хватает не полторы секунды, а всего одной. Четко и слаженно выхватывают оружие, пистолеты, сделанные на заказ. Я успеваю опрокинуть стул в бок и избежать пули в голову. Перекатываюсь по полу и выхватываю свой ТТ. Один из киллеров Хана мертв, Крош уложил. Двое моих ребят убиты. Чёрт! Другой киллер Хана опрокидывает стол с мраморной столешницей и ведет по льбу из-за баррикады. «У него там нахер нескончаемый магазин, что ли? Или перезаряжает за полсекунды?» Вижу, что хан намеревается уйти через окно. Стреляю в ублюдка, но промахиваюсь. Сука!» Шеплю сквозь зубы. Через несколько минут, показавшиеся мне вечностью, патроны заканчиваются у обеих сторон. По полу бросаю пистолет крошу. Он его ловит. Нужно добить хановскую шавку. Я же бросаюсь к хану. Он рычит и делает так же. Кидается на меня, оставив попытку сбежать. Видимо, думает, что сейчас кончит меня. Мечтай, сучий сын, мечтай! После этого наш мир сузился до личной борьбы. Хан – быстрый зол. Он наносит мне несколько хороших ударов, прежде чем мой кулак врезается ему в живот. Во рту чувствую кровь, правый бог горит от боли, но я не обращаю внимания. Я сосредоточен на враге, на его прищуренных глазах, на хриплом дыхании, словно он бежал километры. Он делает обманный выпад, и я лоханулся, попал в ловушку. Мы грохнулись на пол. «Ублюдок хорош в борьбе, это его конек, и его локоть сжимает мое горло. Ногами он обхватывает мой корпус, чтобы я не смог вырваться и подняться. Цветные круги заиграли у меня перед глазами. Каждый вдох дается с трудом, словно в мои легкие вонзается нож. Впиваюсь пальцами в его руку, стараюсь оторвать ее от своего горла, но урод крепко держит. «Ты туп, швед! Ты сразу им стал, как только Макар тебя подобрал!» Это был вопрос времени. Со злой радостью шепчет он мне на ухо. В его голосе слышу нотки триумфа. Мысленно он уже празднует победу. Нет, сука, не дождешься. Я свою никому и никогда не отдаю. И не отдам. Растягиваю губы в кривой улыбке и изо всех сил откидываю голову. Рука Хана сильнее сжимает горло, но мне удается достать и врезать головой по его морде. Слышится хруст. Нос хана в смятку Хватка слабеет, и я ужом выскакиваю на свободу. Дышу рвано, громко, хрипло. Горло горит огнем, но мне плевать. Трясу головой, прогоняя темноту перед глазами, и, увы, этого времени хватает, чтобы хан мог сбежать. Урод, мать его, сбежал! Швед, он через окно, сипит крош, он ранен. Пацан, что из троих остался жив, скулит в углу, ранение в колено. Обе шавки хана трупы, но какой ценой. Я хочу рвать, метать, крушить и убивать. И вместо этого беру себя в руки, достаю телефон и вызываю пацанов. Скоро тут будут менты, нет времени с ними трепаться. Черт, ничего я сейчас не хотел столь же сильно, как перерезать глотку хану и наблюдать, как он истекает кровью. Но ничего, ничего, хан, мы с тобой еще не закончили».